И они двинулись к берегу. Заря пылала прямо на юге, словно показывая дорогу домой. Першин, при исполненной гордости, не ощущал тяжести добычи. Точнее, она была ему только в радость, и он не отставал от идущего впереди когота. «Боги оказались очень добры к тебе», — сказал тот, когда они, остановившись отдохнуть, присели на застывающую деревню. медвежью шкуру. — А может быть, не боги? — задорно спросил Першин. — Ты не должен так говорить, — укоризненно покачал головой когот. — Удача зависит не только от человека. Конечно, и охотник тоже должен быть достоин своей добычи, но все же без морских богов дело не обошлось. — Ну, пусть будет так, — снисходительно согласился Першин при исполненной доброты. — Да. — Будем считать, что боги преподнесли нам новогодний подарок. — Ну, конечно! — вдруг догадался когот. — Именно так и есть. Боги узнали, что наступает твой Новый год, и послали тебе удачу. — Новый год наступит не только для меня, а для всех людей на земле. — А подарок тоже для всех, — сказал Першин. — Да. По нашему обычаю шкура принадлежит тому, кто добыл зверя, сказал Кагод. А всё остальное делится между людьми становища. А семья Гаймесина живёт только тем, что вы добываете, спросил Першим. Умкнеу -э иногда выходит на охоту, ответил Кагод. Особенно летом, когда охотимся на моржа, а так Гаймесину больше не на кого надеяться. когда у нас с Амосом нет добычи и нет еды, и у них... — А часто случается, что вы голодаете? — спросил Першин. — Бывает, — ответил Когот. — Особенно, когда нет зимних запасов, нет моржей на осеннем лежбище. Тогда худо. Жди смертей и болезней. Этот год у нас хороший. В хранилищах еще много кэмгытов... Если будет хорошая зимняя охота, копальхина хватит и на следующий год. А когда голодаете, едите собак, спросил Пешин. Нет, испуганно воскликнул Когод и помолчав добавил: это всё равно что людоедство. Такое бывает только с теми, кто теряет разум. Однако, когда такой человек образумится, он ищет смерти. Першин вспомнил описание путешествия Амундсена к Южному полюсу. Его тщательные расчёты, в которые входило использование собак не только в качестве корма оставшимся собакам, но и для питания людей, он ничего не сказал Каготу, чтобы не портить его впечатление от норвежца. В тот вечер в Еранге был настоящий праздник. Коляна тут же поставила на огонь большой котел, чтобы сварить свежие медвежатины, а когот сказал Першину, — ты должен пригласить всех соседей на трапезу. — И тангетанов с корабля тоже, — напомнила Коляна, — иначе боги разгневаются и больше не пошлют тебе удачи. Першину ничего не оставалось, как отправиться сначала по ерангам, а потом и на мод. Известие об удаче Першина искренне обрадовало всех членов экспедиции. Амундсен сказал: "Если такой обычай у местных жителей, то надо его уважить. Мы обязательно придём на трапезу".